Глава 4 Завеса тайны. Арканум от латинского «тайная». Кто же этот троянский конь, проникший в академию и не дающий всем жить спокойно? Кому нужно закрыть дискорд? Слишком много влиятельных людей отправляют сюда своих отпрысков, и даже писать об этом в дневнике крайне опасно. Но я не могу избавиться от мысли, что троянский конь совсем рядом. Свен? Парень со скандинавского факультета по прозвищу Локи. Несколько раз мы пересекались в новой академии с его братом Ларсеном. Ничего особенного. Был замечен в компании с Фабией. Анг, любительница белочек с египетского. Странная особа и всегда появляется поблизости в самый нужный момент. Мисс Лепрекон, паникёрша в зелёном. Она куратор с факультета кельтов, а они и так слишком мрачные ребята. Им не стоит доверять. Изабель. Иза. Мысли снова возвращаются к ней. Мне просто хочется укрыть её ото всех невзгод. Туши свет! Макс, достал уже строчить, ложись спать!» Корней перевернулся на другой бок и пробурчал что-то в стену. «Хочешь быть поймальчиком и явиться на первую пару?» — ответил ему Макс, захлопнув блокнот. Ему казалось, что Корней уже давно витает в объятиях Морфея. От этой мысли ему вдруг стало смешно. Макс расхохотался, и Корж вновь повернулся, приподнимаясь на локте. Его кровать неприятно скрипнула. Здесь многие вещи, а уж тем более двери и кровати, обладали особой скрипучестью, создавая странную мелодию. «Ну что ещё? Я всего лишь хочу выспаться!» «За три оставшихся часа? Брось попытки, дружище!» «Тебе снова не спится, да?» — вздохнул Корней, проводя пятернёй по светлым волосам. «Ну, хочешь, я тебе колыбельную спою?» «Баю, баюшки, баю, спи, Максимка, на краю. Придёт серенькая мышь и наступит гладь до да Макс замер, слова Корнея застали его врасплох. «Ты зачем это сейчас сказал?» «О чём ты? Не понял, что за наезд?» «Придёт волк, а не мышь, тебе ли не знать?» «Волк уже, похоже, тут. Осталось дождаться мыши», — ответил на это Корж. Вот с чего он вдруг заговорил про мышь. Макс резко поднялся, подтянул шнурок на клетчатых пижамных штанах и, накинув поверх майки чёрный халат, вышел за пределы спальни. Он вновь думал об исчезновении Фабии, о банк, сказавший профессору, что её подружка приболела. Они действительно дружили с Фабией? Что он вообще знал о местных? а потом этот дурацкий праздник с инсценировкой эпизода Троянской войны. Спектаклем руководил Гектор, а играть Елену Прекрасную предстояло Фабии. Но раз Фабии не было, как на репетиции, так и на самом спектакле, её заменили на Изабель. По сценарию её выкрал Парис, то есть сам Макс. Ему даже не хотелось вспоминать этот стыд. Он заикался на каждой фразе, а всё потому, что рядом с ним стояла Изабель, а из амфитеатра на них во все глаза смотрели Веда и Корж. Макс ловил на себе недоуменные взгляды друзей и от этого ещё сильнее краснел. «О, боги! Он правда краснел!» Ларсона попросили сыграть царя Спарты. Тор в роли Менелая выглядел слегка нелепо. Казалось, что одежда ему слишком малы. А голые ноги Ларсона вовсе не были предназначены для всеобщего обозрения. И вот соломенный троянский конь, въезжал на территорию врага. Здесь на помощь пришли азиаты, и вместо коня влетел бумажный дракон со спрятанными в нём воинами. Состоялась импровизированная битва «Ниндзя против ребят в тогах». Это было как минимум свежо, а главное, как бурно аплодировала профессор и господин Сол. После этого безумия все разошлись по своим комнатам, чтобы в 8 утра явиться на занятия, первые в этом триместре. Почти три месяца передышки всех расслабили. Обычные каникулы между триместрами не превышали неделю отдыха и никаких послаблений, как в других универах, где, например, не учились летом. Макс прошаркал по коридору, выходя с территории парней, и на пересечении четырёх лестниц услышал смеющиеся девичьи голоса. Один из них он узнал. «Веда? Но что она тут делает так поздно?» Макс был уверен, что она, как и Корш, не захочет проспать первую пару. У него самого день начинался с истории средневекового периода, куда он идти не собирался. А дальше им поставили курс мифологических образов. Плюсом литература и латынь, которой он и так прекрасно владел. Можно будет пропустить и поизучать территорию Академии. Казалось, здесь так много укромных уголков, и, может, ему посчастливится увидеть где-то Изу. и найти бы Свена и надрать ему зад, чтобы он не смел больше её оскорблять. Но увидел Макс не только Веду. По обе стороны от неё шли Анг и Изабель. Когда только спелись, Макс не сразу узнал Изу. Её серые глаза были густо подведены на египетский манер, точно не без стараний Ангх. Волосы всё так же скреплены бантом, серое платье в клетку украшал кружевной воротничок с вплетёнными в него ягодками. которая, несомненно, выдала ей Веда. А куда они направляются, такие ряженые? Анг всё же постаралась с костюмом мумии, в этом она не шутила. Бинты обвивали её запястья, шею, щиколотки, а в обнажённом попке сверкало украшение в виде коптского креста. Веда тоже более-менее придерживалась традиций своего факультета, а вот вид Изабель вдруг разозлил Макса. «Зачем она так разрисовала себя?» «Её что-то не устраивало на римском?» В этот момент Макс понял. Он обязан сделать так, чтобы Изабель поскорее определилась и осталась на римском. Да, они на разных курсах, но всё равно у него будет больше шансов видеться с ней чаще. «Девчонки, вы куда?» Макс вырос перед ними, преграждая дорогу. «Спать не пора?» Веда состроила ему глазки и улыбнулась. «А ты что не спишь, лемурчик? «Фу», — скривилась Анг, — «что за щенячьи нежности? Избавьте меня от этого, Иза пошли». Она потянула Изабель за собой, но Макс снова остановил их. «Вам мало приключений? Нам ещё как-то разбираться с Фабией?» Анг прыснула со смеху. «Ага, все думают, что она в депрессии и не хочет показываться из нашей комнаты». «И сколько она так будет сидеть в вашей комнате? Эту ложь быстро раскроют». Мы что-нибудь придумаем, — ободряюще улыбнулась Веда. Я не могу позволить этому навредить тебе, Макс. Всегда такая заботливая. Макс искоса глянул на Изабель. Какие мысли сейчас крутились в её голове? Она лишь скромно стояла в сторонке, позволяя говорить другим. «Так куда идёте?» — повторил вопрос Макс. «Может, я присоединюсь?» «Арканум», — шепнула Иза. «Тайна. «Это девчачьи дела, Макс, только для посвящённых», сказала Веда, прогоняя его, а потом хихикнула так беззаботно. «До завтра. Точнее, до сегодня». Она подпрыгнула к нему и запечатлела поцелуй на его губах. «Что подумает Изабель? А что она должна подумать?» Взгляд Макса вернулся к ней. Что он заметил в её серых глазах, очерченных чёрным карандашом? «Любопытство». Утро было неприятным, и всё потому, что Макс не понял, когда закончилась ночь. Белёсый туман вгрызался в кости, добираясь до сердца, среди статуй за окном завывал ветер. Макс пропустил историю с мифологией и приплёлся прямиком на литературу. Зашёл в мрачный на вид класс, так сильно отличавшийся от их прежней аудитории. Кое-где на полках даже стояли черепа, скорее всего, для антуража. И целый стеллаж с книгами, облоченными в громоздкие кожаные переплёты. Здесь как раз можно было вздремнуть, атмосфера располагала. Но вот среди прочих студентов он заметил Изабелли и подсел к ней. Значит, на лекции третьекурсников?» Так что вчера было? спросил он тихо. Она перевела на него изумленный взгляд а губы сложила бантиком. Где было? Что за тайна? Приоткроешь завесу? С чего бы? Он даже не ожидал, что она может отказать ему так нагло. Или всё-таки ожидал. Видимо, Иза заметила растерянность на его лице и тут же смягчилась. Ангх показывала нам статую Изиды. «Та, что жена Осириса», — блеснул знаниями Макс. «Она самая», — просияла Изабель. «Мы всего лишь потёрли ей стопы на удачу и успехи в учёбе». Макс кашлянул. «Вы бродили ночью по кампусу, чтобы потереть стопы статуи?» Иза кивнула, когда в аудиторию вошёл преподаватель. Квадратный мужичок в клетчатом пиджаке и смешном берете с помпоном. «Они сменили нам всех преподов, что ли?» шёпотом возмутился Макс. Действительно, из прошлогоднего состава кафедры он тут ещё никого не видел. Но вернёмся к стопам. Снова переключился он на Изабель, которая уже раскрыла девственно чистый блокнот для записей. Изида не станет помогать мужчине. Слегка пожала плечами Иза и отвернулась от него полностью, отдав внимание учёбе. Так сказала Анг. «Я то, что было, есть и будет. Никто из смертных не приподнимал моего покрывала». На ходу процитировал квадратный преподаватель. «Откуда эти слова?» Изабыль радостно потянула руку вверх. «Прошу вас, моя юная римлянка!» «Это надпись на храме Изиды в городе Саис». Преподаватель на миг оторопел, но следом воскликнул. «Великолепно! Вы не безнадёжны, мои дорогие римляне. Позвольте представиться. Иоганн Себастьян, преподаватель немецкой литературы с германского факультета. Я дам вам несколько лекций в этом семестре. Но сперва зачитаю вам пару строк Иоганна Фридриха Шиллера и из застукана Изиды». Макс прислушался к речи преподавателя, стараясь вникнуть в строчки, будто это было важно услышать именно сейчас. жрецами Саиса в Египте, взят в учение был пылкий юноша, алкавший просвещение. Могучей мыслью он быстро обнял круг, хранимых мудростью таинственных наук». Полный текст можно найти в конце аудиокниги. «Итак, под покровом Изиды скрывалась истина», задумчиво проговорил Иоганн Себастьян. «Но тот, кто узрит эту истину...» «Будет ли он счастлив? Что думаете, мои милые студенты?» Макс повернулся, скользя взглядом по аккуратному профилю Изабель. В ней всё было такое складное и в то же время до сих пор тревожившее его. Изо отчаянно писала в блокноте, а когда Макс сунул туда нос, то увидел несколько строк на немецком. Она записывала оригинал стихотворения. «Мышь!» Вдруг закричал преподаватель и шустро вскочил на стул, указывая на пол. Иза не выдержала и расхохоталась так громко, что даже Максу пришлось улыбнуться. «Не боишься мышей?» — спросил Макс, когда они вышли с Изабель после пары. Обычно девчонки визжат, а не смеются во весь голос. «Прости», — робко улыбнулась Изабель. «Господин Себастьян так забавно прыгал, а мыши очень милые». «Совсем как ты», — хотел добавить Макс, но прикусил язык. «Ну а ты», — вдруг спросила Изабель, — «как относишься к мышкам?» Было в этом вопросе нечто двусмысленное, и Макс совершенно растерялся. После недолгой паузы он сказал, «Знаешь, крайне положительно». Макса не заметил, как врезался в чьё-то крепкое тело. Однако ничуть не удивился, увидев перед собой Гектора. По лицу преподавателя будто прошла рябь, словно ветер коснулся водной глади. «Да какой уж там ветер! Настоящий ураган!» «Снова ты!» — оскалился он. «Мне кажется, или ты постоянно переходишь мне дорогу?» Макс сжал челюсть. Ссориться с преподавателем было ни к чему, но он до сих пор не мог забыть, как грубо тот обошёлся с Изабель. Макс хотел рвануть вперёд на Гектора, Откуда только это желание выяснить с ним отношения? Но внутри будто всё застыло, и только тихий, настойчивый голос вторил ему. «Пустой, пустой, пустой, ты пустой!» Мысль звякнула, как монета, брошенная в пустой колодец. «Что это значит? Пустой?» Возможно, Макс знал, но не хотел признаваться себе. Внезапная пелена сумраком легла ему на глаза — Обволакивая со всех сторон, а в следующий миг Макс понял, что стоит перед каменной стеной с изображённым на ней символом. Это был круг с расходящимися лучами. Солнце. Или же звезда. Символ мог означать что угодно. Мысли путались и ускользали, и он пытался вспомнить, как оказался в этом тёмном тесном коридоре. Символ манил его, загораясь ярким пламенем на задворках памяти. отпечатываясь в его сознании. Он был началом и концом. Он был всем. Странный знак настолько приковал его внимание, что Макс мог бы остаться здесь навсегда, лишь бы изучить его тайны. Но вдруг его окликнул знакомый голос. «Максимилиан, что ты здесь делаешь, дорогой?» Макс резко обернулся, взгляд его моментально сосредоточился на рыжем ореоле над головой женщины. И он понял, что смотрит на мать Веды, Валерию Лисову. так как всегда, доброжелательно улыбалась ему. «Да, я тебя обниму, дорогой», — проговорила Валерия, откидывая на одно плечо длинные шелковистые волосы. Липкие губы прижались к его щеке. Почему-то в последнее время все так и норовили поцеловать его. Будто он был спящей красавицей, а все кругом решили попробовать свои силы в его пробуждении. Он слегка усмехнулся от этой мысли. «Привет от родителей, Макс. Они просили передать, что у них всё хорошо. И чтобы ты был послушным мальчиком». Валерия Лисова потрепала Макса по щеке, а после попыталась стереть оставленную на его коже помаду. «Что же они сами не приехали?» — подумал Макс. «Потому что им нет до меня делом, ответил он сам себе. «Спасибо, Валерия». Сказал Макс и тоже очаровательно улыбнулся матери Веды. Чем дольше он смотрел на эту женщину, тем больше понимал, что неправильно держать Веду в неведении. Пора поговорить обо всём на чистоту.